Где-то у дальней реки и все подхватили, черным ветром гонимые на смерть стояли полки. Странник внимательно слушал, ему похоже тоже понравилось. Потом встал: спасибо за все, нам пора идти. Собирайся, Тим. С ними попрощались за руки, а потом смотрели, как они уходят вдаль по направлению к городу.